Творение твое, блестяще, необъятно, играет красками, исполнено огня. Виктор Юго Случается, что исторические потрясения производят глубокие трещины в обществе. Тем, у кого хватает сил, удается через них перебраться. Но зачастую им приходится нелегко на другой стороне. Революция 1848 года обозначила четкий рубеж в жизни Франции. Смена декораций. Небесный машинист спрятал в колосники двор Луи Филиппа. Смена актеров правят новые люди. Меняются вкусы публики. Виктор Гюго оказался на высоте. Уйдя в изгнание, он обновил свое творчество, исполненное пафосо-политической борьбы. Бальзак избежал новых треволнений, скончавшись в 51 год. Что касается Дюма отца, то он вернулся из Брюсселя все тот же. Полный надежд и планов. Ему не терпится вновь увидеть друзей, бульвары, милую его сердцу Сутолоку. Но на что жить? Первой его мыслью было основать ежедневную вечернюю газету Мушкетер. Подписная цена 36 франков для Парижа, 40 для провинции. Редакция в Золотом доме, улица Лафит, номер один. Золотой дом был знаменитый ресторан. В прилегающей к нему четырехугольной башне помещалась редакция, а этажом выше — квартира Александра Дюма. Название для газеты было выбрано удачно. Публика тут же вспомнила Дюма отца, и самый знаменитый из его романов. Над заголовком был нарисован сидящий мушкетер. Первый номер возвещал, что в ближайшее время выйдут в свет пятьдесят томов мемуаров Александра Дюма. «Пятьдесят томов!» — воскликнул Мари. «Это значит, что он выплеснет на публику двадцать бутылок воды». Не приходилось сомневаться, что в мемуарах окажется вода, и крепкое вино авторского темперамента будет разбавлено. Однако публика любила воду Дюма. А кроме того, список остальных сотрудников редакции был блистателен. Александр Дюма-сын, Жерар Денерваль, Октав Фелье, Роже де Бувуар, Морис Санд, Анри Рошфор, Альфред Аслинин. Паррельен Шоль и Теодор де Бонвиль. С первых же дней успех газеты стал очевиден. В наши дни основывать газету невозможно, извлекали Авгуры. Если бы это было возможно, разве я бы за это взялся? Отвечал Дюма. На первом этаже золотого дома над двери красовалась белая картонная табличка, надписанная рукой патрона Муж китер. Пожалуйста, поверните ручку. Поворачивали ручку и попадали в небольшую прихожую, где помещался стол из некрашенного дерева, а за ним двое-трое служащих. За так называемой кассой на соломенном табурете восседал «Мишель, бывший садовник из замка Монте-Кристо». «Почему именно Мишель?» «Требовался бухгалтер. На его место посадили садовника». «Я нашел то, что мне нужно», — заявил Дюма. «Мишель не умеет считать. Я сделаю его кассиром-мушкетера». «В самом деле умение считать было здесь ни к чему». Касса неизменно пустовала. Дюма основал мушкетера